Он отпихнул от себя голову зверя и вскочил на ноги. Животное, получившее акустический удар, отступило на несколько шагов и удивленно уставилось на него маленькими глазками. "Уди, тварь, уди отсюда", продолжал рвать голосовые связки Семён. "Уди, кому говорят!" Зверь отступил еще на шаг. Продолжая яростно кричать, Семён поднял с земли камень и швырнул его. Не попал. Камень стукнулся об базальтовую глыбу. Медведь недоуменно покрутил головой.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 Новая мысль, что пором ввинтилась в мозг да так, что заломила в висках. Ботинки поместятся? Ботинки? Черт побери, почему я в ботинках? Старый геолог, как он сам себя называл, Семён Николаевич Васильев, был глубоко убежден, что там, где водятся медведи, нормальные люди в ботинках не ходят. Это же до первого ручья, до первого болотца. Нормальные люди в таких местах ходят в сапогах. Причем не в кирзовых, а в резиновых болотнах.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 И окинул раздевающим взглядом чедушную фигурку машинистки. От них толстеют. Ой, ну что вы, смущенно потупилась девушка. А вы что делаете, Светлана Сергеевна? продолжал строить свою команду Семён. Вы не перепутали место и время? Отнюдь, невозмутимо ответила Светка, продолжая раскрашиваться. Я делаю себя. Фэ, пренебрежительно фыркнул Семён. Нашла на кого тратить время при таких ногах да с такой грудью? Дежурная шутка в очередной раз сработала. Женщина скосила глаза на свое немаленькое декольте и попыталась одернуть юбку, которая все равно скрывала не более третий бедер. Впрочем, мгновенно опомнилась и зашипела: "Знаешь что? Знаю, знаю", подавил атаку у зародыш Семён. "Графика готова? Еще чего? Четверг, между прочим, не сегодня, а послезавтра". М "Да. А у тебя не возникает ощущения, что первоначально имелся в виду не будущий четверг, а предыдущий?"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 Да-да, конечно, все понял. Спасибо за мудрые советы. И вот теперь вместо того, чтобы писать этот самый кирпич, он оказался в позе администратора, который должен придумать, как в условиях раннего капитализма прокормить дюжную сотрудников. Слава богу, остальные уже разбежались. Плохо уже было, ухмыльнулся Олег. Новенького что? Да по сути ничего, ответил Семён. «Бюджетное финансирование еще больше урезали, теперь право на жизнь имеют только договорники». Все, кто до конца года не заключит хоть с кем-нибудь хост-договор, могут отдыхать, за свой счет, разумеется. Понятно, протянул Олег. Семён знал его давно. Более того, он считал его своим учителем, чуть ли не равным шефу. Сын местного егеря, учащийся геологическо-разведочной техникума, попал когда-то к нему на практику. Парень оказался феноменальным рыбаком, охотником следопытом. Много интересного и полезного узнал от него Семен.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 Нужны, не переживай, хмыкнул Олег. Твой коллеж по междугородке домогался, а по агентурным данным уже и шеф успел позвонить. Обещал нашей лаборатории хоздоговор на 10 лет. Есть тебя ему отдадут хотя бы на месяц. Мы все будем кататься как сыр в масле. Просто отпад, вяло удивился Семён. Зачем мы можем понадобиться нефтяникам? Во-первых, не мы, а ты лично. А во-вторых, откуда ты знаешь, кто или что может понадобиться людям, у которых и так все есть?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 а по вторникам в парилку, а по понедельникам и пятницам на тренировке по самбо и тхэквондо. Ну, в общем, парнем он был неплохим, хоть и геофизиком. И Иквасил по всякому поводу, и без повода стоял на своем светка. Ну, знаешь ли, возмутился Семён: "На тебя не угодишь, тебе принца надо, где ты найдёшь трезвенника? Даже я тебя не устроил". А вот младшенький, ну вылитый. "Заткнись", сказала чертёрница и развернула газету с кроссвордом.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 Когда половина тарелки борща была уже съедена, желудок вовсю выделял сок и требовал продолжения. Привет, Сёма, зарычала трубка слишком радостно, чтобы предположить будто говорящий стресс. Как жизнь? Спасибо, хреново, ответил Семён. А у тебя? еще хуже, восторженно заявила трубка. «Врешь!» – не поверил Семён. Хуже не бывает. Но все равно приятно, когда другим тоже плохо, не так обидно жить. Ты откуда названиваешь? Как это откуда? из Нижней Юртовска, конечно. А, знаю. Это Верхне-Какинская область, Среднепупкинский район, да? Собеседник ответил фразой, в которой кроме предлогов цензурных слов не было. Семён с удовольствием выслушал и подумал, что Юрку не видел уже до лет шесть. А ведь этот парень давно уже мужик, конечно. Ему роднее родного брата. Они прожили почти три года в одной комнате в общежитии молодых специалистов, старательно ограняя ее от появления новых жильцов.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 И уехал туда, где жизнь начинала бить ключом, а не скисать, как в родной конторе. По слухам, он неплохо устроился в какой-то новоявленной нефтяной фирме. "Хорош материт", сказал Семён Струпку. "У меня тут жена рядом сидит. Скажи лучше, нафига я тебе нужен?" "Это не ты мне нужен, а я тебе нужен", не внимал Юрка. Быстро схватил ручку и записал телефон нашего представительства, диктую. Ничего писать Семён, конечно, не стал, хотя противостоять напору приятеля было трудно.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 Потом еще один барак и взлетная полоса, мощёная аэродромным железом времён Лендлиза, а вертолет уже нормальный, родной и до более знакомый Ми-8. И чем дальше в лес, тем больше магическое действие на власть имущих производили бумажки, документы, которые предъявлял Семён. Ему предлагали отправиться дальше немедленно или отдохнуть в лучшем номере гостиницы. Ну, в общем, того, что у них тут есть, Путями теме Семён ходил в своей жизни не раз и прекрасно знал цену улыбки тетеньки диспетчера провинциального аэропорта. Когда-то он гордился, если ему удавалось потратить на дорогу меньше половины полевого сезона, а тут, по старой привычке, он казался ночевать и отдыхать, а просил по возможности отправить его дальше. И ведь отправляли, такое впечатление, что ради него перетасовывали расписание, перекантовывали грузы.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 Вместо приветствия он выставил вперед левую руку с зажатой в ней полутораметровой палкой. В он держал точно такую же. Но начинается", вздохнул Семён, принимая оружие и прикидывая расположение в комнате бьющихся предметов. Блок снизу, круговой размахностью с разворотом корпуса, восходящий рубящий, секущий вертикальный, сметающий с уходом вниз, опять восходящий рубящий, тычок в корпус, перехват восьмёркой, рубящий вниз. Связка кистевой подбив вверх, перехват вертикальной рубящий, горизонтально секущей. — "Хорош, сдаюсь", прохрипел Юрка. "Тот -то же", поучительным тоном сказал Семён. "Тренироваться надо, а не водку пьянствовать". "Без тебя, зная", буркнул приятель. Но жизнь пошла такая: почти каждый подросток считает себя центром вселенной и желает непременно доказать это окружающим, стать хоть в чем то самым лучшим.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 и строит как бы модель, как бы деревянную, дурак виртуальную, конечно. И чего же она виртуально моделирует? Все, климат, ландшафт, флору, фауну, все. Надеваешь шлем виртуального погружения, втыкаешь вилку в задницу оказываешься в прошлом, да? Хихикнул Семён и подумал, что дорожные недосыпы и водка, начинают давать себя знать. Оказывается, поколения учёных тружились напрасно, все так легко и просто.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 Семён, что ты несешь? Ну тебе-то какое до всего этого дела? Договор с твоей лабораторией начальство подписало, завтра сможешь в этом убедиться. А теперь предлагают деньги тебе лично, просто так за твою репутацию. Ты же входишь в десятку самых цитируемых авторов по региону. Ах, вот в чем дело. От тебя не требуется даже официального экспертного заключения. Посмотрел, высказал мнение, получил бабки, слинял. А там хоть трава не расти, понимаешь? Нет, вздохнул Семён.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 По-английски Семён говорил чуть лучше, чем Юрка, но быструю речь понимал плохо, практики почти не было. Приходилось все время извиняться и переспрашивать, просить говорить медленно и употреблять простые фразы. Стимен Линк честно старался, но хватало его ненадолго, и он вновь начинал тараторить. В сильно сокращенном виде диалог выглядел примерно так. Семён: просите, каков уровень вашей компетентности?" Линк с гордой усмешкой: очень высокий. Я принимал непосредственное участие в разработке и монтаже установки. Семён, кто является автором этого изобретения? Линг, мы маленькая частная фирма, но у нас большое будущее. Мы делаем приборы далекого поколения. Конкуренты нас не догонят. Семён, ну, разумеется. Юрий показал мне ваш прибор, но я ничего не понял. Скажите, почему у рабочей камеры такая сильная защита? Линк пожимая плечами. Для исключения помех, конечно. Это обычный бокс для приборов такого класса. Семён. В боксе расположено место оператора, зачем там еще два рабочих места? Линк. Их могут занимать дублеры или просто сотрудники для снижения фактора риска. Семён оживляясь. Значит, риск все таки есть? Линк. Он ничтожен. Я много раз говорил об этом. В сопроводительных документах все написано очень подробно. На меня все время спрашивают: "Никогда не думал", смеется, что русские так трусливы. Семён пытается шутить: "Я не трус, но я боюсь, это мое право". Расскажите еще раз, пожалуйста. Линг: "Чтобы продать новый товар, нужно составить очень много бумаг, много документов. Есть документ по имени опасность. Он должен быть составлен даже если опасности нет совсем. Покупатель всегда хочет получить гарантии, вы понимаете?" Семён: "Понимаю, но какая-нибудь опасность есть всегда." А на можете сходить даже от теннисного мячика или зубочистки. Линк смеется. О, да, вы правы. В данном случае опасность еще меньше, но я, конечно, скажу. В принципе, теоретически возможна перегрузка коры головного мозга, но этого произойти не может, потому что Далее непонятно. Семёнов вопросительно смотрит на Юру, тут пожимает плечами и выпивает. Семён, дождавшись окончания, "Это хорошо. А что еще есть?" Линк Теоретически не исключена ситуация, когда виртуальная модель окажется полностью адекватной реальности, нашей или какой-то другой. Тогда возможно далее непонятно. На Семёна опять наваливается сонливость, и пытаясь подбодриться, он выпивает стопку. Стивен Линк к нему присоединяется. Закусывают ломтиками сервелата. Семён закуривая: "Стив, я не покупатель, я продавец, как и ты. Мы оба продаем свои руки и головы".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 Юра отделился от стены из грёбцов грудки бывшего сокочечника. Это казалось дело нетрудным, поскольку был он на полголовы выше и на десяток килограмм тяжелее. Он слегка приподнял его над полу и просипел, дыша в лицо многодневным перегаром. Сёма, не выпендривайся. Я уже месяц ни спать не есть, ни трахаться не могу. От меня любимая баба вот-вот сбежит. Ты гравий этот песчаник отличить сможешь? А брахиоподу от финикопсиса? Ну так и не пудри мозги. Далее последовал сплошной мат. Семён терпеливо дождался, когда его поставят на пол, и ответил не менее витиевато, но без повторов. Высказал все, что он думает о бывшем соседе, о заморском приборе, о не втянниках вообще и конкретной фирме в частности. Намек понял, хмыкнул Юрка: "Пошли". Они опять оказались в комнате, где Стивен Линк что-то доказывал водочной бутылки. Юрка бутылку изъял и с ювелирной точностью разлил всем по полной. "Будем". И Ихлыбыснул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 куда-то послать про то, что нужны Парижу деньги соляви. Потом они влезли в знакомую будку, где было не повернуться. Юрка бегал куда-то подключать питание, Стив снимал с Семёна электронные часы и напяливал на его голову навороченный шлем, нажимал какие-то кнопки. Постепенно боль всеобщей стала дискретной. Голова болела отдельно, руки, ноги и все остальное отдельно. Семён подумал, что, наверное, примерно так должен чувствовать себя человек, упавший плашмя с высоты 10 м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 смахивающе на рыбные кишки. На Семёна она смотрела с некоторым разочарованием и без всякого страха. Ещё не созрел, шевелится. Пошла вон дура пробормотал он, пытаясь сесть. Птица обиделась и улетела, унося свою неопецитную добычу. Перебирать по крупному Семёну случалось несколько раз в жизни, да и то в молодости. Ощущение потом были, конечно, не из приятных, но не до такой же степени. Час ему казалось, что в каждый сустав ставлено по ржавому гвоздю,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 Да ещё в такой компании, камикат за хренов, ругнул сам себя Семён. Мог бы в милиции проснуться или в Канаве. Тут хоть какая-то природа, воздух свежий. Только медведь чуть не слопал, и сон дурацкий приснился, с вороной расчёлёнными трубами. Интересно, где же это я спал? Почему на затылке такая большая шишка? Результаты осмотра местности ночлега были весьма, мягко говоря, неутешительны. Если бы желудок не был так безнадежно пуст, то Семён обязательно сташнило бы. От трупа Юрки оставалось немного. Медведь съел кишки и основательно погрыз все остальное. Ботинок Стивена Линка он вероятно взял в рот вместе со стопой, пожевал его и сплюнул. Семён отошел в сторону, уселся спиной к склону и лицом к открытому пространству. Два трупа. За свою жизнь он видел мертвых не раз, видел, как люди умирают, но в его команде никогда не было покойников. Своих людей он всегда возвращал живыми. Что нужно делать? бежать в поселок, вызвать милицию, скорую помощь. Скорую-то зачем? Юрка мертв. мертвее не бывает. Ведь живой же был, ведь совсем недавно большой, сильный, взбаламученный, крикливый, воняющий перегаром, готовый в любой момент на все драться, спорить о музыке, изрыгать мату, утонченно ухаживать за женщиной. Господи, почему не я? У меня никаких бы забот. Вот эта смердящая, облепленная мухами груда и есть Юрка? Может, я сплю или брежу? а?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 Полураздавленный насекомой лежал на серебристом ягеле, шевелил лапами. Это не сон сном, Сёма. Это реальность, это на самом деле. Может быть, вот за те, этим перегибом склона откроется вид на славный поселок посёлок Юртовск? Откроется как же? До ближайшей горы, вроде вот этой, от поселка не одна сотня километров. Он стоит посреди равнины. Не зайти, не заехать сюда мы не могли. Скорее всего, что-то стряслось с прибором. Тут самый один пятимиллионный шанс или десятимиллионный. Наверное, не сработала защита от дурака. Конструктору и в голову не могло прийти, что под шлемом пирата окажется пьяный полусонный человек. Что-то там, наверное, замкнуло, сомкнулось, наложилось и сдвинулось. То-то ребята оказались в таком виде, будто их расчленило поверхностью скалы, словно все остальное где-то внутри камня, а я вот целенький. Но, допустим, произошло перемещение в пространстве. Допустим, хотя это и смахивает на фантастику.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 распадающейся на несколько проток. Ее пойма представляла собой сплошные древесно-кустарниковые заросли, натуральная сельва, наверное. Правда, прямо напротив Семёнова внизу было свободное пространство. Заросли как бы расступались на сотню метров, открывая доступ в степи к свободной воде. На что это может быть похоже? Во всяком случае не заполярье. Мерзлоты тут нет. На вечной мерзлоте и склоны и равнины выглядят иначе.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 Следа потом Семён был плохоньким. В обжитых местах изучать следы бесполезно, а в населёнки у него всегда находились более азартные занятия: разбираться со слоями, залеганием и составом горных пород. Тем не менее, Олег в свое время кое-какие навыки ему сумел передать. Их хватило понять, что написано на песке. Приговор. Тот самый, который обжалованию не подлежит.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 Ну-ка, ну-ка. И Семён двинулся вдоль края леса, окаймляющего свободное пространство. Он, конечно, нашел то, что искал: куча шкуры, кости с остатками мяса, безглазая голова с небольшими рогами. Наверное, молодой олень, незнакомой породы или взрослая лениха. Скорее всего, оказался слишком близко к зарослям, а там была засада. Впрочем, при более внимательном исследовании опушки леса Семён обнаружил, что здесь сплошь и рядом встречаются места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 Тем не менее, рассмотреть следовало и такой вариант, Семён рассмотрел. Потом он долго сидел, попыхивая сигареты, и поглядывает то на вмятину в песке, то на голубое вечернее небо. В голове почему-то крутилась фраза из очень популярной когда-то песенки: "О, одиночество, как твой характер крут". Вот так, Сёмам, вот так. Ты все еще надеешься встретить вон за теми кустами старую тракторную колею или след от вездехода двадцатилетней давности?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 А вы вот возвращаться в точку попадания нет ни малейшего смысла. Тем более, что там бродит совсем не мелкий медведь, который, конечно же, любит падаль. А куда есть смысл возвращаться? Может и продутопиться, как как Мартин Недан, нырнуть поглубже, и начать глотать водичку легкими. Семён представил себя на месте главного героя в финальной сцене знаменитого романа Джека Лондона, и его передёрнуло. Нет, не смогу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 Что ж, картюшники говорят, что когда хода нет, надо ходить с бубей. Интересно, что это значит? Впрочем, без разницы. Он горестно вздохнул, вытащил из кармана пачку со старыми сигарет, сунул в нее зажигалку, слегка примял и взял зубы. В середине самой большой протоки вода была по грудь, но Семён не стал так далеко забираться. Едва почувствовав напор струи, он расслабленно лег на воду, представив течению тащить себя вниз.